Глава одиннадцатая. Последний злодей. Да что же это такое? Нет, правда, мы же уже все проблемы решили. Так откуда новые взялись? Студенты шалят? Спросил папа с удивлением. Не должны. Стационарный портал мигал. Стационарный портал мигал. И я решила, что хватит с меня нестабильных ученических попыток, Воспользуюсь проверенным переходом. Папа шел за мной, почему-то больше не задавая вопросов. Наверное, и ему было любопытно, что опять случилось в стенах этой богатой на события академии. Вышли из портала в большом зале, где было пустынно и как-то печально. Академия больше не сотрясалась, но гнетущее ощущение не отпускало. Хотя, если разобраться, то Зерван с королем. Ирим муж и маги занимаются. Кто еще может нам неприятности устроить? Может быть, на кого-то поветрие сильно подействовало, и теперь он бунтует? Флоевель, папин голос прозвучал глухо. Я оглянулась и осознала, что оказалось между двух огней. Папа держал в руке воздушный хлыст. Заклинание, которое не требовало большой силы, но в умелых руках было почти непобедимым. А вот второй присутствующий стал неожиданностью. — Флей, вель! — повторил Даиль и улыбнулся. — Ваше Величество, легкий кивок, за которым крылось нечто большее, неуважение, не страха, отвращение. Что ты тут делаешь? Ты в порядке? Любовное поветрие больше не действует? Вопросы казались глупыми и ненужными, но мне было просто необходимо их задать, ведь я за этого эльфа вроде как замуж собралась то есть собиралась, хотела. Ох, запуталась я. Нет, Ева, Дель пошел ко мне, не обращая внимания на воинственно настроенного отца. Да и не могло оно на меня подействовать, знаешь ли. Оно на эльфов не действует, но на меня... Замолчало. Поветрие могло подействовать на влюбленного, усилить его чувства. И не обязательно было быть магом, чтобы попасть под его действия. Тогда получается то, что я испытала к Сиалю, намного реальнее того, что испытывала к Даилю. А он сам, если оно на него не подействовало... Ева, Ева! Он подошел почти вплотную ко мне. Нас разделяло буквально несколько сантиметров. Я знаю, что ты не любишь меня, но это меня никогда и не волновало. «Если честно, твой интерес ко мне был приятной мелочью. Что ты такое говоришь?» «Лорд сантарель вы забываетесь?» «Папа тоже подступил ко мне ближе, намереваясь защищать. Ваше Величество, я в своем уме». Теперь поклон Даили был глубже, но от этого стал прямо-таки издевательским. Он разогнулся и протянул вперед руку. На ней сосветился зеленый огонь совсем как тот, который призвал к себе лорд Зерван. Природная магия — это чудо. Ты никогда не замечала, каким становится мир, когда ты чувствуешь каждую мелочь? Я слышу, как летит бабочка, как ветер несет капли дождя, как распускается цветок в саду. Разве не прекрасно? И это только малая часть. А какое могущество дарит мне знание того, как устроен наш мир? Так это... Ты все затеял. Пол дрогнул. Не сильно, но основательно. По полу и стенам, разбивая каменные плиты в мелкую крошку, поползли ветви. Толстые корни вгрызались, уничтожая узоры, сложенные старыми мастерами. Вся академия медленно, но верно превращалась в цветущий сад. Только цветы были не добрыми и прекрасными, а страшными, наполненными магией страха, и злобы. Даиль вызывал их к жизни, уничтожая место, которое почти стало мне вторым домом. Флейвель, неужели ты думаешь, что лорд Зерван догадался бы об эльфийском ритуале воссоединения сил без чужой помощи? Сопляк, для чего тебе это? Не жилось спокойно? Я видела, как напрягся папа, подгадывая момент для удара, но пока не понимала, чего же он ждет. Жизнь В тени всемогущего папочки? Ваше Величество, как вам лорд Сантарель, убийца и сумасшедший? Эльф, что исполнит любой ваш приказ. Все, что вам было нужно, сказать. И он тут же бросит все силы, забывая, что и у него есть семья. Великий лорд отказался от сына, который не пошел по его стопам. Конечно, ведь он стоял за вас, а я мечтал править. Да, Иль. «Но как так?» На глаза навернулись слезы. «Почему он всегда казался мне таким милым и добрым, если где-то внутри скрывалось истинное зло?» «Твой отец был рад, что ты женишься на Флэйвель?» Дикий смех был ему ответом. «Кажется, эльф уже перестал себя контролировать. Я прикусила губу. Не реветь. Принцессы не плачут, даже если им разбивают сердца. Подумаешь?» Жених оказался спятившим властолюбцем. И не такое бывает. — Зервана поймали, да? — неожиданно спокойно спросил он. — Что ж, человек сыграл свою роль. Слабый? Но люди они такие. Расходный материал. Как только стану королем, прикажу казнить каждого, кто оказывается рядом. Они не стоят того, чтобы жить. Не скажу, что я любила людей, но такое отношение покоробило. Среди них и хорошие иногда встречаются, взять того же лага. Нет уж, не позволю совершить ничего непоправимого. Магия природы, которая наконец-то приняла меня, потихоньку нарастала, чтобы отплатить своему обидчику. Уверен, папа все же вышел вперед, готовясь нанести удар. В том, что станешь королем. «Моя единственная помеха — вы», — сообщил Даиль. Но даже если сейчас у меня ничего не выйдет, как думаете, сколько королей будут готовы отдать свою власть, чтобы увидеть своих детей живыми и здоровыми? «Хм, нисколько, хмыкнула я. Мы нашли похищенных. Не думаю. Магия все еще подчиняется мне. Значит, ты лжешь. Ну, не лгу. Но это всего-то и означает, что Сиаль и магия еще не дошли до места ритуала. Только упорствовать сейчас смысла нет, да или мне не поверит. Зал все больше заполнялся плетущимися растениями. А ведь если дальше ничего не изменится, они полностью поглотят Академию. И тогда уже будет поздно. Затряслась лестница, посреди которой почти выросло дерево. Его корни вгрызались в камень. И я разозлилась. Разозлилась, потому что эта магия не хотела меня слушаться, и останавливаться. Почти сразу же зачесалась спина, и мне стало совсем тоскливо. Я схватилась за залив, чтобы не дать ему упасть, когда у меня прорежутся крылья. Ведь к этому дело и шло. Интересно, как этот ненавистник всего живого отреагирует на новую особенность моего организма? Ой, а как на это отреагирует папа? Громкий хлопок рвущейся ткани, шелест перьев, и за моей спиной развернулись два крыла, делая меня похожей на героиню старинных легенд. — Что? Даэль вмиг растерял свое непробиваемое спокойствие, отступил и замотал головой. — Нет. — Что это? — Как? Папа, даже несмотря на то, что тоже оказался шокирован по самой небалой, воспользовался заминкой моего жениха. Магический хлыст преодолел разделяющие их расстояние и спеленал эльфа. Все произошло так быстро, что я успела только направить одну из ветвей на помощь папе. Стоило до Илю отвлечься, и природная магия обратилась ко мне, не желая подчиняться предателю. Спи! Папа одним словом отправил смотанного эльфа в сон и обернулся ко мне. Флаевиль, с этим-то я разобрался. Но скажи мне, откуда у тебя крылья? Хм, а этот разговор, кажется, будет долгим.